Глава 22. Эпиграф. Это был замечательный кружок. Он исчез в невидимой глубине, которая разверзается позади сегодняшнего нашего дня. Виктор Гюго. Отвержены. Они не успели даже удивиться. Энтони перешел на бег, и они последовали за ним, не задавая вопросов. однако вместо того, чтобы вернуться на Мэгпай-Лейн по Мертон-стрит, откуда можно было сбежать в сторону луга у Церкви Христа, Энтони повел их обратно на Кибальд, к колледжу. «Что ты делаешь?» — запыхавшись, спросил Рами. «Все же как раз там!» «Не отставай!» — шикнул на него Энтони. Они подчинились. Чудесно было осознавать, что кто-то наконец-то говорит им, что делать. Энтони провел их через дверь на кухню, мимо библиотеки, прямо в главный зал. За стеной по-прежнему была в разгаре вечеринка в саду, через камень проникали звуки струнных инструментов и голосов. Энтони поманил их в часовню. «Сюда!» Они прошмыгнули туда и закрыли за собой тяжелые деревянные двери. В перерыве между службами часовня выглядела странно. Молчаливой, какой-то неземной... Воздух был тяжелым и спертым. Не считая их лихорадочного дыхания, все здесь замерло, только кружила пыль в лучах струящегося из окон света. Энтони остановился перед мемориальной табличкой сэра Уильяма Джонса. — Что ты? — начала Летти. — Тсссс! Энтони протянул руку к надписи, которая гласила «Он создал свод индусских и магометанских законов, Энтони касался букв в определенной последовательности, и те слегка погружались в камень при нажатии. Г. О. Энтони коснулся последней буквы в гораздо более длинной латинской надписи над фризом, в которой в цветистых выражениях перечислялись достижения Уильяма Джонса. Гора Сахиб. Примечание. Гора белый-бледный в отношении цвета кожи. Сахип приветствие, выражающее уважение. Однако произнесенное сарказмом, это выражение означает нечто совершенно противоположное. Не стоит забывать, что хотя Джонс на протяжении всей своей карьеры признавался в любви к языкам Индии, изначально он стал заниматься санскритом, поскольку подозревал местных переводчиков в нечестности и ненадежности. Раздался тихий скрежет, а потом из стены хлынул холодный воздух. Фрис на несколько дюймов выскочил из нее. Энтони просунул снизу пальцы в трещину и сдвинул панель вверх. В стене образовалась угольно-черная дыра. «Залезайте!» Один за другим они проникли внутрь. Туннель оказался шире, чем выглядел снаружи. На четвереньках пришлось ползти всего несколько секунд, а затем проход расширился. Робин встал, и макушка слегка коснулась влажного потолка, а Рами вскрикнул, стукнувшись головой. тихо снова буркнул энтони закрывая за собой дверь стены здесь тонкие фрис со стуком встал на место свет пропал они на ощупь двинулись вперед чертыхаясь и наталкиваясь друг на друга ой простите энтони черкнул спичкой и в его ладони появился огонек теперь они могли различить что в нескольких шагах впереди тесный туннель превращается в довольно широкий коридор ну вот не отставайте Идти еще долго. «Куда?» — начала Летти, но Энтони покачал головой, приложил палец к губам и указал на стены. По мере продвижения туннель расширялся все больше и больше. Ответвление, ведущее в университетскую часовню, было явно новым, потому что проход, по которому они шли сейчас, выглядел шире и древнее. Высохшая глина уступила место кирпичным стенам, а на некоторых перекрестках Робин заметил наверху прикрепленные по углам фонари. Темнота должна была вызывать клаустрофобию, но почему-то успокаивала. Погрузившись в чрево земли, по-настоящему скрывшись от посторонних глаз впервые после возвращения, друзья обнаружили, что наконец-то могут дышать свободно. Через несколько минут молчания Рами спросил, «И давно здесь этот туннель?» «Вообще-то всего несколько десятилетий», — ответил Энтони. «Туннели были здесь всегда, их выкопал Нигермес, мы лишь ими воспользовались, но этот вход новый. Леди Джонс установила фриз с табличкой не так давно, и мы успели до завершения работ. Не волнуйтесь, никто не знает, все в порядке». «Все нормально», — ответил Рубин, «но ты должен кое-что знать, Энтони». «Думаю, вам многое нужно мне рассказать», — отозвался тот. Почему бы не начать с того, что вы сделали с профессором Ловолом? Он мертв? Похоже, на факультете считают именно так. Его убил Робин, — быстро произнес Рами. Энтони обернулся и посмотрел на Робина через плечо. Вот как? Это вышло случайно, — заверил его Робин. Мы поссорились, и он... и Я вдруг... В общем, я воспользовался его словесной парой, но не осознавал, что делаю. а потом все уже было кончено. «Что важнее, так это надвигающаяся война в Китае», вставила Виктор. «Мы пытались тебя найти, чтобы сообщить. Они планируют вторжение». «Мы знаем», — сказал Энтони. «Знаете?» — удивился Робин. «Гриффин уже давно этого опасается. Мы присматривали за Джардином и Мэтисоном, следили за тем, что происходит в факториях, хотя до такого обострения еще не доходило». До сих пор все было просто шумом. Вы думаете, они на самом деле собираются начать войну? — У меня есть письма. Робин протянул руку к карману, словно письма до сих пор лежали в сюртуке, и выругался. — Проклятие, они у меня в комнате. — О чем там говорится? — Это переписка Ловела с Джардином и Мэттисоном, а еще с Пальмерстоном и Гюцлафом, но я оставил их на Мэгпай-Лэйн. О чем они? — Военные планы. запыхавшись, сказал Робин. Эти планы они вынашивали много месяцев, даже годы. Они свидетельствуют о прямом столкновении, уточнил Энтони. Да, там указано, что переговоры велись не по-настоящему. Последний раунд лишь послужил предлогом. Хорошо, сказал Энтони. Очень хорошо. Этим мы можем воспользоваться. Мы пошлем кого-нибудь их забрать. Ты живешь в комнате Гриффина, верно? Номер семь? «Я... Да. «Очень хорошо. Я с этим разберусь. А пока что предлагаю вам успокоиться». Он помедлил, обернулся и тепло улыбнулся им. После кошмарной недели, при виде лица Энтони, освещенного мягким сиянием свечи, Рубину хотелось расплакаться от облегчения. «Теперь вы в надежных руках. Конечно, вы многое пережили, но в этом туннеле мы все равно ничего не решим. Вы отлично справились». Наверняка напуганы, но теперь можете расслабиться. Взрослые за вами присмотрят. Подземный проход оказался довольно длинным. Робин уже перестал понимать, сколько они прошли, наверное, почти милю. Он гадал, насколько обширна эта сеть. Время от времени они пересекали перекресток или встречали в стене дверь, то есть в университете были и другие тайные входы, Но не подгонял их вперед, не проронив ни слова. «Видимо, это очередные секреты Гермеса», — решил Робин. Наконец проход опять сузился, так что пришлось идти гуськом. не шел первым, подняв свечу над головой, как маяк. Летти шла за ним по пятам. «Почему ты здесь?» — тихо спросила она. Робин толком не понял — Быть может, она не хотела, чтобы вопрос услышали другие, но в таком узком туннеле голос разносился до самого конца вереницы. «Ты о чем?» — прошептал Энтони. «Тебе же так нравился Вавилон», — сказала Летти. «Я помню, как ты устроил нам ознакомительную экскурсию. Ты обожал Вавилон, и тебя все любили». «Это правда», — признал Энтони. «В «Вавилоне со мной обращались лучше, чем когда-либо». «Тогда почему?» Она думает, все дело в личном счастье», — вмешался Рами. «Но мы ж тебе говорили, Летти. Не имеет значения, насколько мы счастливы. Речь о мировой несправедливости». «Я не о том, Рами, я лишь...» «Давай я попытаюсь объяснить», — мягко сказал Энтони. Накануне отмены рабства в колониях мой хозяин решил вернуться в Америку. Там я не получил бы свободу. Он мог бы держать меня у себя как имущество. Этот человек называл себя аболиционистом. Он много лет осуждал работорговлю. Казалось, он считал наши отношения особенными. Но когда предложения, которые он публично поддерживал, стали законом, он решил, что не хочет меня потерять. Поэтому я пустился в бега и нашел убежище в Оксфорде. Колледж принял меня и прятал до тех пор, пока меня официально не объявили свободным человеком. Не потому, что их заботила отмена рабства. а потому что профессора Вавилона ценили мой вклад. И они знали, что если меня отправят обратно в Америку, они потеряют меня. Я буду работать на Гарвард или Принстон». Робин не видел в темноте лица Летти, но слышал, как ее дыхание участилось. Он начал опасаться, что она опять расплачется. «Нет добрых хозяев, Летти», — продолжил Энтони. «И неважно, насколько они снисходительны, Насколько милосердны, насколько заинтересованы в твоем образовании. Хозяин есть хозяин. — Но ты же не веришь этим рассказам про Вавилон, правда? — прошептала Летти. — Это совсем другое. Вавилон тебя не поработил. Господи, тебя же приняли в аспирантуру. — Ты знаешь, что хозяин сказал Эквиано, выдавая ему документ об освобождении? — мягко спросил Энтони. Он сказал, что очень скоро тот сам заведет рабов. Туннель наконец-то уперся в лестницу, закрытую дощатой деревянной дверью, в щели которой пробивался солнечный свет. Энтони прижался ухом к доскам, чуть подождал, отпер дверь и толкнул ее. «Выходим». Они вышли на залитый солнцем двор перед одноэтажным кирпичным зданием, полускрытым за буйной растительностью. Вероятно, они оказались не так далеко от центра города, пройдя максимум пару миль, но Робин никогда прежде не видел этого места. Дверные замки и петли заржавели, как будто ими давно не пользовались, а стены почти целиком поглотил плющ, словно дом покинули много десятилетий назад. «Добро пожаловать в старую библиотеку!» Энтони помог им выбраться из туннеля. «Ее построил колледж Дарима в XIV веке. чтобы хранить ненужные старые книги, а потом библиотеку забросили, построив новую ближе к центру города. «Просто старая библиотека?» спросила Виктор. «Никакого названия?» «Мы называем ее только так. Другое название подчеркнуло бы значимость этого места, а мы хотим, чтобы оно оставалось незаметным и забытым, чтобы упоминания о нем пропускали, наталкиваясь в записях, и его можно было легко спутать с чем-то другим». Энтони положил ладонь на ржавую дверь, пробормотал что-то вполголоса и толкнул. Дверь со скрежетом открылась. «Входите». Как и Вавилон, внутри старая библиотека оказалась гораздо больше, чем предполагал ее внешний вид. Снаружи она выглядела так, словно в нее мог втиснуться максимум один лекционный зал. Внутри же вполне мог поместиться первый этаж библиотеки Рэдклиффа. Из центра расходились деревянные книжные полки, а другие выстроились вдоль стен, которые волшебным образом оказались круглыми. Все полки были тщательно промаркированы, а на противоположной стене висел длинный пожелтевший пергамент с описанием системы классификации. Недалеко от входа находилась полка с новыми поступлениями, на которой Рубин узнал несколько книг, которые тайком брал для Грифина в течение последних нескольких лет. На них были написаны серийные номера Вавилона. Нам не нравится их система классификации, объяснил Энтони. Она имеет смысл только на латинице, но не каждый язык можно легко транскрибировать на латиницу, верно? Он указал на коврику двери. Вытрите ноги. Нам не нужна грязь между полками. Там есть вешалка для одежды. На верхнем крючке вешалки почему-то висел железный чайник. Робин из любопытства потянулся к нему, но Энтони резко одернул его. «Не трогай». «Прости, но для чего он?» «Ясно же, что не для чая». Энтони наклонил чайник в их сторону, и на дне сверкнуло серебро. «Это охранная система. Он свистит, когда рядом с библиотекой появляется кто-то незнакомый». «И какая словесная пара!» «Интересно, правда?» Энтони подмигнул ему. У нас своя система охраны, как и в Вавилоне. Каждый изобретает собственные ловушки, и мы не рассказываем, как они работают. У нас есть замечательная система, которая удерживает все звуки внутри здания, и никакой прохожий не может подслушать наши разговоры. «Но здание огромное», — сказал Рами. «Оно же стоит на виду. Каким образом вам удается здесь скрываться?» «Самый старый трюк в мире. Мы прячемся на виду у всех». не повел их в вглубь библиотеки. Когда в середине XVI века колледж Дарема прекратил существование, а его здание занял Тринити, в передаточном акте забыли о дополнительной библиотеке. В каталоге имелись записи только о книгах, которыми никто не пользовался уже много лет. К тому же в Бодлианской библиотеке имелись дубликаты. И теперь мы полагаемся на бюрократию. Все, проходящие мимо, знают, что эта библиотека для архивов, Но полагают, что она принадлежит другому, менее богатому колледжу. Видите ли, колледжи слишком богаты. Вот и забывают о своем имуществе. «Ага, ты нашел этих студентов!» Из-за полок появились люди. Робин узнал всех — бывших студентов и нынешних аспирантов, которых видел в башне. Видимо, появление Робина и его друзей не стало сюрпризом — Здесь были Вималь Шринивасан, Кэти О'Нелл и Илзи Дедзима, которая помахала им и подошла ближе. Как я слышала, у вас выдалась нелегкая неделя. Она вела себя гораздо дружелюбнее, чем в башне. Добро пожаловать в Гермес. Вы как раз успели к ужину. Я и не предполагал, что вас так много, признался Рами. Кто еще из вас сфабриковал свою мнимую смерть? Энтони хихикнул. Я единственный призрак в Оксфорде. Есть еще несколько человек за границей. Вайбхаф и Фредерик. Возможно, вы о них слышали. Они якобы утонули, когда Клиппер возвращался из Бомбея. С тех пор они в Индии. Лизетта просто объявила, что возвращается домой и выходит замуж. И Вавилон был слишком разочарован, чтобы это проверить. Вималь, Илза и Кэти по-прежнему в Вавилоне, как вам известно. Тем проще для них снабжать нас необходимым. «Тогда зачем ушел ты?» — спросил Робин. «Кто-то должен постоянно находиться в старой библиотеке. В любом случае, я устал от университетской жизни, поэтому инсценировал свою смерть на Барбадосе, купил билет на следующий корабль домой и незаметно вернулся в Оксфорд». Энтони подмигнул Робину. «Я думал, что ты раскрыл меня в тот день в книжном магазине и неделю не решался покинуть старую библиотеку. Пойдемте. Я покажу вам остальное». Они быстро прошли мимо рабочих столов за стеллажами, и Энтони с гордостью продемонстрировал несколько текущих проектов. Среди них составление словарей региональных языков. Мы многое теряем, сводя все к английскому. Не английские словесные пары. Тот же принцип. Вавилон не будет финансировать исследования по словесным парам, которые не переводятся на английский, поскольку все его пластины предназначены для британцев. но это все равно, что рисовать только одним цветом или играть только одну ноту на пианино. А также критика существующих английских переводов, религиозных текстов и литературной классики. Ну, вы знаете мое мнение о литературных переводах, но должен же чем-то заниматься Вималь. Общество Гермеса было не только рассадником Робин Гудов, как считал Робин из-за Гриффина. Оно также выступало самостоятельным исследовательским центром, хотя проекты приходилось осуществлять в тайне, со скудными и украденными ресурсами. Примечание. Другие проекты включали, среди прочего, первое сравнительный анализ количества сносок, добавленных в переводы европейских текстов по сравнению с неевропейскими. Как выяснил Гриффин, неевропейские тексты часто снабжались поразительным количеством объяснений, и в итоге текст воспринимался не сам по себе, а всегда через призму переводчика, белого европейца. Второе. Исследование потенциала жарганизмов и арго для использования на серебряных пластинах. Третье. Планы выкрасть и вернуть в Египет розетский камень. «И что со всем этим делать?» — спросила Виктор. «Ведь опубликовать невозможно». «У нас есть партнеры в некоторых других центрах перевода», — пояснил Вималь. «Иногда мы отправляем им свои работы для ознакомления». «Есть и другие центры перевода», — удивился Робин. «Ну, конечно», — ответил Энтони. «Вавилон совсем недавно завоевал доминирующее положение в мире лингвистики и филологии. В XVIII веке бал правили французы, а затем ненадолго настала пора расцвета немецких романистов. Разница в том, что мы можем делиться серебром, а они нет». Примечание. Общество Гермеса также наладило связи с центрами переводов в американских университетах, но они были еще больше связаны с эксплуататорами и опаснее, чем Оксфорд. Во-первых, их основали рабовладельцы, они строились и содержались с использованием рабского труда, а финансировались за счет работорговли. С другой стороны, американские университеты с момента своего основания всячески старались обратить в христианство, искоренить и уничтожить коренное население. Индийский колледж, основанный в 1655 году в Гарвардском университете, обещал бесплатное обучение и жилье индейцам, которые, в свою очередь, должны были говорить только на латыни и греческом, принять христианство и либо ассимилироваться в обществе белых. либо вернуться в свои деревни для распространения английской культуры и религии. Аналогичную программу в колледже Уильяма и Мэри его президент Лайон Тайлер описывал как тюрьму, где дети туземного населения были заложниками ради хорошего поведения остальных. «Однако они ненадежные союзники», — сказал Вималь. «Они полезны, поскольку тоже ненавидят британцев, но они борются с угнетением по всему миру». В сущности, все эти исследования просто ставка на будущее. Пока мы не можем использовать их с пользой. У нас нет ни возможностей, ни ресурсов. Мы можем только добывать знания, записывать их и надеяться, что однажды появится государство, которое сумеет использовать все это в надлежащих альтруистических целях. По стене на другом конце библиотеки как будто несколько раз выстрелили из пушки. Она была обуглена. а в центре зиял кратер. Под ним стояли рядом два таких же обугленных стола, каким-то образом не рухнувшие, несмотря на почерневшие искореженные ножки. «Ну вот», — сказал Энтони, «а это наша лаборатория по серебряным работам и боеприпасам». «Это накопилось со временем или произошло сразу?» — сухо спросила Виктор. «Во всем виноват Гриффин», — ответил Вималь. Он почему-то не подумал, что с порохом лучше работать не в помещении. Уцелевшая часть стены была закрыта огромной картой мира, испещренной разноцветными булавками, с бирками и списанными мелким убористым почерком. Робин заинтересованно подошел поближе. "Это наш общий проект", пояснила присоединившаяся к ним Кэти. "Мы потихоньку добавляем новые точки, как только возвращаемся из-за границы. И все булавки означают языки." Да, мы пытаемся сосчитать языки, на которых говорят по всему миру, и умирающие тоже. А умирающих языков немало. Самое большое вымирание началось в тот день, когда Христофор Колумб ступил на землю нового света. Испанский, португальский, французский, английский, как кукушата, вытесняют местные языки и диалекты. Думаю, не исключено, что однажды весь мир будет говорить только по-английски. Она вздохнула, глядя на карту. «Я родилась слишком поздно и уже не могла вырасти среди говорящих на Гельском». «Но это же покончит с эрой серебра», — сказал Робин. «Приведет к лингвистической катастрофе. Нечего будет переводить, никаких смысловых искажений». «В этом и заключается главное противоречие колониализма», — произнесла Кэти, как нечто само собой разумеющееся. «Оно неизбежно разрушает именно то, что больше всего ценит». «Пошли!» — Энтони махнул в сторону двери, ведущей в маленький читальный зал, превращенный в столовую. «Давайте поедим!» На ужин предлагались блюда со всего мира. Овощное карри, вареный картофель, жареная рыба, по вкусу поразительно похожая на ту, которую Робин когда-то ел в кантоне, и плоские упругие лепешки, хорошо сочетающиеся со всем остальным. Восемь человек расселись за изысканным резным столом, который смотрелся неуместно на фоне простых деревянных панелей на стенах. Стульев не хватило, поэтому Энтони и Илзы притащили из библиотеки скамейки и табуреты. Вся посуда была из разных сервизов, как и столовое серебро. Камин в углу весело пылал, неравномерно нагревая комнату, так что с левого бока Робин вспотел, а с правого озяб. Вся сцена была символом командного духа. И здесь только вы спросил Робин. «В каком смысле?» отозвался Вималь. «Ну, вы ведь...» Робин обвел жестом стол. «Вы все так молоды?» «А как же иначе?» сказал Энтони. «Это опасное занятие». «Ну, разве...» «Не знаю, как сказать». «Разве среди нас нет по-настоящему взрослых?» «Подкрепления?» Энтони кивнул. «Есть и такие. Они рассеяны по всему земному шару. Я не знаю, кто они...» Ни один из нас не знает, как и должно быть. Вероятно, даже в Вавилоне есть члены Гермеса, о существовании которых мы не подозреваем. Хотя, кем бы они ни были, я надеюсь, они начнут прилагать больше усилий. И это проблема, как и неизбежные потери, сказала Илза. Взять, например, Бирму. А что случилось в Бирме, осведомился Робин? Случился Стерлинг Джонс, сурово сказал Энтони, но раскрывать свою мысль не стал. Похоже, это была болезненная тема, на мгновение все уставились в свои тарелки. Робин вспомнил про двух воров, которых встретил во время первого своего ограбления, девушку и юношу-блондина. Ни одного из них он больше не видел. Он не осмелился задать вопрос, потому что знал ответ. Неизбежные потери. «Но как вам вообще удается чего-то добиваться?» — спросил Рами. «Если вы даже не знаете, кто ваши союзники?» «Ну, не так уж это отличается от оксфордской бюрократии», ответил Энтони. «Университет, колледжи и факультеты никогда не могут прийти к согласию о том, кто за что отвечает, но все как-то работает». «Ланге де беф с соусом Мадера», объявила Кетти, поставив в центре стола тяжелое блюдо. «Говяжий язык». «Кетти обожает готовить язык», объявил Вималь. «Ей это кажется забавным». «Она создает словарь языков», — добавил Энтони. «Вареный язык, маринованный язык, сушеный язык, копченый». «Хватит», — Кэти скользнула на скамейку между ними. «Язык — мое любимое блюдо». «И самое дешевое», — заметила илзы «И отвратительное», — заявил Энтони. Кэти бросила ему картофелину. «А это как тебе?» «А, пан де а ла англес». Энтони насадил картошку на вилку. «А знаешь, почему французы называют вареную картошку английской? Потому что считают отварные блюда скучными, Кэтти. Ведь вся английская кухня смертельно скучна». «Так не ешь, Энтони!» «Пожарь картошку!» — не унимался Энтони. «Потуши со сливочным маслом или запеки с сыром. Не будь такой англичанкой!» У Рубина защипала в глазах. Такое же чувство у него возникло ночью на балу, когда они танцевали на столах под яркими гирляндами. «Это же просто магия!» — думал он. «Просто невероятно, что такое место существует. Это самая суть того, что предполагает Вавилон. Он искал такое место всю жизнь и все же предал его». К своему ужасу он расплакался. «Ну, полно!» — похлопала его по плечу Кэти. «Ты в безопасности, Робин, ты среди друзей!» «Простите!» — жалко выдавил он. «Ничего страшного!» — Кэти не стала спрашивать, за что он извиняется. «Теперь ты здесь, и это главное!» Внезапно в дверь трижды постучали. Робин съежился, выронив вилку, но никто из аспирантов не встревожился. «Это Гриффин!» — бодро сказал Энтони. «Он забывает пароли всякий раз, когда мы их меняем, и вместо этого отбивает свой ритм». «Он опоздал к ужину?» — раздраженно произнесла Кэти. «Ну что ж, положи ему что-нибудь». «Пожалуйста». «Пожалуйста, Кэти», — не встал. «А остальные? Идемте в читальный зал». С колотящимся сердцем Робин вышел из столовой вместе с остальными. Он вдруг занервничал. Ему не хотелось встречаться с братом. После их последнего разговора мир перевернулся вверх тормашками, и Робин в ужасе представлял, что скажет об этом Гриффин. Как всегда, Гриффин выглядел изможденным, как будто устал после долгой дороги. Пока он отряхивал грязно черный плащ, Робин пристально разглядывал брата. Теперь, когда Робин знал, что сделал Гриффин, тот казался совершенно незнакомым. Каждая черта его лица рассказывала новую историю. Эти худые умелые руки и проницательный бегающий взгляд — неужели это черты убийцы? Что чувствовал Гриффин, когда направил серебряную пластину на Эви Брук, прекрасно зная, что разорвет ей грудь? Засмеялся ли он, когда она умерла, так же, как сейчас, увидев Робина? «Привет, Робин!» — Гриффин поволчью улыбнулся и протянул Робину руку. «Я слышал, ты убил нашего дорогого папочку!» «Это вышло случайно», — хотел сказать Робин, но слова застряли в горле. Они и раньше не звучали правдоподобно, а теперь он не мог заставить себя их произнести. «Молодец!» — продолжил Гриффин. «Я никогда не замечал, что в тебе это есть». Рубину нечего было ответить, ему стало трудно дышать. Его охватило странное желание врезать Гриффину по физиономии. Гриффин, как ни в чем не бывало, махнул в сторону читального зала. «Может, займемся делом?» «Задача, насколько мы ее понимаем, состоит в том, чтобы убедить парламент и общественность. Война Британии с Китаем не в их интересах», — начал Энтони. «Катастрофа с поджогом опиума расставила все по местам», — сказал Гриффин. Комиссар Линь издал указ, полностью запрещающий англичанам торговлю в кантоне. Компания Джардин и Мэтисон тем временем восприняла эти враждебные действия как оправдание для войны. Они утверждают, что Англия должна действовать немедленно, чтобы защитить свое достоинство, иначе ей грозит вечное унижение на Востоке. Отличный способ взъерушить перья националистам. На прошлой неделе палата лордов начала обсуждать военную операцию. Но голосование еще не состоялось. Лорды в парламенте пока колебались, не решаясь бросить такие силы ради столь далекого и беспрецедентного предприятия. Однако речь шла о серебре. Победа над Китаем открыла бы Британской империи доступ к самым большим запасам серебра в мире, которая позволит военным кораблям плыть быстрее, а пушкам стрелять дальше и точнее. Если парламент предпочтет войну, будущее колонии во всем мире трудно даже представить. Британия, овладевшая богатствами Китая, сможет осуществить любые планы в отношении Африки, Азии и Южной Америки которые до сих пор оставались несбыточными мечтами. «Но прямо сейчас мы ничего не можем сделать с этим заговором», сказал Гриффин, «и не можем мыслить в масштабах глобальной революции, потому что нас слишком мало. Сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы остановить вторжение в Кантон, а только после этого говорить о чем-то другом. Если Англия победит, она обязательно победит, в этом нет сомнений». то получит почти бесконечный запас серебра на обозримое будущее. Если нет, запасы серебра иссякнут, а имперские возможности значительно сократятся. Вот и все. Все остальное несущественно. Он постучал по доске, на которой в разных колонках были записаны фамилии лордов. Палата общин еще не проголосовала, дебаты еще не открыты. Есть и сильная антивоенная фракция, которую возглавляют сэр Джеймс Грэм, Виконт Махон и Уильям Гладстон. Замечательно, что Гладстон на нашей стороне. Он ненавидит опиум больше, чем кто-либо другой. Кажется, его сестра пристрастилась к Лаудануму. Но на кону стоит и внутренняя политика, объяснила Кэти. Правительство Мельбурна столкнулось с политическим кризисом внутри страны. Виги едва пережили вотум недоверие, так что теперь они ходят по тонкому канату между консерваторами и радикалами. Это усугубляется проблемами во внешней торговле с Мексикой, Аргентиной и Аравией». «Как жаль», — сказал Рами. «И что же тогда делать?» Кэти нетерпеливо махнула рукой. «Суть в том, что радикалам и избирателям севера нужна нормальная заморская торговля, а вигам необходимо сохранить поддержку радикалов в противовес Торе и поможет в этом демонстрация силы в связи с опиумным кризисом». Однако голосование будет в любом случае напряженным. Энтони показал на доску. «В таком случае наша миссия заключается в том, чтобы получить достаточно голосов против войны». «Просто для ясности», — медленно произнес Рами. «Вы собираетесь стать лоббистами?» «Вот именно», — ответил Энтони. «Мы должны убедить их, что война противоречит интересам избирателей». Это не просто, потому что война влияет на разные классы не одинаково. Очевидно, что выкачивание серебра из Китая сулит огромные барыши для тех, у кого уже есть деньги. Но существует также мнение, что чем больше серебра, тем хуже для рабочего класса. Снабженный серебряной пластиной станок лишает работы дюжину ткачей. Вот почему они постоянно бастуют. Это веский аргумент для радикалов, чтобы проголосовать против. «Так вы нацелились на палату лордов?» — уточнил Робин. «Не на простых граждан?» «Хороший вопрос», — сказал Энтони. «Именно лорды принимают решение, это так. Но определенное давление со стороны прессы и широкой публики может качнуть чашу весов. Фокус в том, чтобы заставить обычного лондонца волноваться из-за войны, о которой он вряд ли что-либо слышал. «Обратитесь к их человечности и сочувствию к угнетенным». предложила Летти. «Ха!» — сказал Рами, «Ха, -ха, ха мне просто кажется, что не нужно вести себя слишком агрессивно!» — напирала Летти. «В смысле, вы ведь даже не пытались вынести эту проблему на публику? Вы никогда не задумывались, что мягкостью добьетесь большего?» «Мягкость — синоним мягкотелости!» — отрезал Гриффин. «Нам не нужна мягкость!» «Но общественное мнение о Китае податливо!» — вмешался Энтони. Большинство лондонцев выступает против торговли опиумом, и в газетах довольно много сочувственных статей в адрес наместника Линя. Моралисты и религиозные консерваторы в Англии имеют вес. Вопрос в том, как заставить их беспокоиться об этом настолько, чтобы оказать давление на парламент. Непопулярные войны велись и по менее серьезным причинам. «Касаемо того, как распылить общественное негодование, есть у меня одна идея», — сказал Гриффин. Словесная пара «полемика» и греческая «полемос», означающая, разумеется, «войну», — вставил Роми. Точно. То есть, получаем войну идей, — Роми нахмурился. И каково действие этой словесной пары? Мы работаем над этим и пока не закончили. Если удастся соединить это семантическое искажение с правильным реципиентом, что-нибудь да получится. Проблема в том, что мы ничего не добьемся, пока значительное число людей не поймет, чего мы добиваемся. Большинство англичан не понимают, что нужно вообще за что-то бороться. Для них война — нечто такое далекое, и она может принести лишь пользу, нет смысла о ней беспокоиться. Они не понимают, насколько война жестока, какое развязывает насилие. Они не знают, во что превращает людей опиум. «Такими аргументами никого не убедить», — сказал Робин. Почему? потому что им плевать. Ведь война происходит где-то в далекой стране, о которой они ничего не знают. Она слишком далеко. Почему ты так уверен?» спросила Кэти. «Потому что я сам таким был. Хотя мне время от времени и говорили, насколько все ужасно, мне нужно увидеть все собственными глазами, лично, чтобы эти абстракции стали реальностью. И даже тогда я изо всех сил пытался отвернуться. Трудно свыкнуться с тем, чего не хочешь видеть». На несколько секунд все замолчали. «Ну что ж», — сказал Энтони с натужной бодростью, «значит, придется убеждать изобретательнее». Такова была поставленная на этот вечер задача — переставить машину истории на другой путь. Все было не так безнадежно, как казалось сначала. У общества Гермеса уже были готовые планы, в основном включавшие разные формы подкупа и шантажа, а один предполагал разрушение верфи в Глазго. «Голосование за войну зиждется на убежденности парламентариев в том, что ее легко выиграть», — объяснил Гриффин. «И в сущности это именно так. Наши корабли могут полностью уничтожить Кантонский флот. Но для этого требуется серебро. Несколько месяцев назад Томас Пикок...» — Рами скривился. «А, тот самый». «Примечание. Томас Пикок...» Эссеист, поэт и друг Перси Шелли. Долго служил в Индии в качестве чиновника ост компании. В том году он был главным цензором индийской корреспонденции. Именно он. Он неистовый поклонник паровых технологий и заказал на верфи Лэрд шесть железных пароходов. Уильям Лэрд и сын базируются в Глазго. Эти корабли самые грозные из тех, что когда-либо бороздили азиатские воды. На них установлены ракеты «Конгрива», а «Малая осадка» и «Паровая энергия» делают их более маневренными, чем любой корабль китайского флота. Если парламент проголосует «за», то, по крайней мере, один такой пароход направится прямо в Кантон. «Значит, надо полагать, ты отправишься в Глазго», — сказал Робин. «Первым же утренним поездом», — ответил Гриффин. «Поездка займет 10 часов». но я ожидаю, что парламент узнает о ее результатах через день после моего пребывания там». Он не уточнил, чем именно займется в Глазго, хотя Робин не сомневался, что брат способен уничтожить целую верфь. «Что ж, это гораздо эффективнее», — радостно объявил Рами. «Почему бы нам всем не сосредоточиться на саботаже?» «Потому что мы ученые, а не солдаты», — сказал Энтони. «Верфь еще ладно». Но мы не можем уничтожить весь британский флот. Мы должны пользоваться своим влиянием где только можно, а эффективными представлениями со взрывами пусть займется Гриффин». «Это не просто эффективные представления», – ощетинился Гриффин. «Ну ладно, эффективные маневры», – поправился Энтони, хотя Гриффин обиделся и на это. «И давайте сосредоточимся на том, чтобы повлиять на голосование в Лондоне». Они вернулись к доске. Войну за судьбы мира нельзя выиграть за одну ночь. Теоретически они все это знали, но не могли заставить себя остановиться и лечь спать. Каждый час приносил новые идеи, хотя, когда время перевалило далеко за полночь, мысли начали терять связность. Предположим, им удастся втянуть лорда Пальмерстона в скандал с проституцией, подослав к нему переодетых Летти и Кэти, чтобы соблазнить его. Предположим, они убедят британскую общественность в том, что никакого Китая на самом деле не существует. Это лишь искусная мистификация Марко Поло. В какой-то момент они разразились беспомощным смехом, когда Гриффин в мельчайших подробностях описал заговор с целью похищения королевы Виктории в саду Букингемского дворца якобы китайской преступной группировкой, которая будет держать ее в качестве заложницы на Трафальгарской площади. Да, задача была трудной, едва ли невыполнимой, но Робин находил в этой работе определенное удовольствие. Творческий подход к проблеме, разбиение важной миссии на десяток мелких задач, которые в сочетании с огромной удачей и, возможно, даже божественным вмешательством, могут привести к победе. Он чувствовал себя, как в библиотеке, работая над сложным переводом в 4 часа утра. Он истерически смеялся. потому что все невероятно устали, но в то же время ощущал прилив энергии и невероятный восторг, когда решение неизбежно вырисовывалось из беспорядочных записей и мозгового штурма. Как оказалось, бросить вызов империи — это весело. По какой-то причине они постоянно возвращались к словесной паре «Полемос», быть может потому, что как будто участвовали в войне идей, в битве за душу Британии. Логические метафоры, заметила Летти, довольно часто вращаются вокруг военных образов. «Подумайте вот о чем», — сказала она, — «их позиция несостоятельна, мы должны атаковать их слабые места, должны выбить почву у них из-под ног». «Во французском есть такое выражение», — сказала Виктор, «шеваль де баталь». Примечание. В буквальном смысле «боевой конь» на французском, а в переносном — излюбленное выражение или аргумент в споре. «Боевой конь», — улыбнулась Летти. «Что ж», — сказал Гриффин, — «если уж мы заговорили о военных решениях, я по-прежнему считаю, что нужно начать операцию «Божественная ярость». «Что за операция «Божественная ярость»?» — спросил Рами. «Не обращайте внимания», — отозвался Энтони. «Дурацкое название, а сама идея еще глупее». «Увидев это, Бог не позволил им». но поразил их слепотой и разноязычием и оставил их, как ты видишь», — продекламировал Гриффин. Примечание. Это не цитата из книги «Бытия», где рассеяние языков в Вавилоне описано гораздо мягче. Это цитата из третьего апокалипсиса Варуха, обычно приписываемого писцу Варуху Беннерии. В приступе разочарования Гриффин некоторое время изучал различные версии падения Вавилона. «Слушайте, а это же отличная мысль. Если бы мы могли разрушить башню...» «Каким образом, Гриффин?» — раздраженно вскинулся Энтони. «С какой армией?» «Нам не нужна армия. Они же ученые, а не солдаты. Достаточно помахать перед их носом пистолетом и гаркнуть на них, и можно взять всю башню в заложники, а потом и всю страну. Вавилон — это ключ, Энтони, источник всего могущества империи. Достаточно захватить только его». Робин встревоженно уставился на него. На китайском фраза хо -яо вэй в буквальном смысле означает «вкус пороха», а в переносном — «воинственность». От его брата несло порохом, воняло насилием. «Погоди», — сказала Летти, — «ты что, хочешь взять башню штурмом?» «Я хочу захватить ее, это будет несложно», — Гриффин повел плечами. «И решит наши проблемы, разве не так?» «Я давно уже пытаюсь убедить остальных, но они слишком трусливы». «А что нужно для захвата башни?» — поинтересовалась Виктуар. «Наконец-то правильный вопрос», — просиял Гриффин. «Веревка, пара пистолетов, а может, даже они не понадобятся, хватит и ножей». «Пистолеты?» — повторила Летти. «Ножи?» «Просто чтобы напугать, дорогая, мы никого даже не раним». «Ты в самом деле?» — возмутилась Летти. «Не волнуйся». Кэти сурово посмотрела на Гриффина. Мы совершенно ясно выразили свое мнение на этот счет. Но подумайте, что это может сулить, не унимался Гриффин. Какой станет страна без магического серебра, без людей, которые умеют с ним обращаться? Больше никаких паровых машин, никаких вечно горящих ламп. Здания развалятся, дороги придут в упадок. Экипажи рассыплются. Не то что Оксфорд, а вся Англия за считанные месяцы распадется на части. Будет поставлена на колени, парализована. «И десятки невинных погибнут», — сказал Энтони. «Мы не станем этим заниматься». «Ладно», — Гриффин снова сел и скрестил руки на груди. «Будь по-вашему, давайте станем лоббистами». В три часа ночи они выдохлись. Энтони провел их к умывальнику в глубине библиотеки. «Простите, ванны у нас нет, так что придется вам намыливать подмышки стоя». После чего он вытащил из шкафа кипу одеял и подушек. «У нас только три кровати», — сказал он извиняющимся тоном. «Мы не часто здесь ночуем». «Дамы, идите за Илза в читальный зал, а джентльмены могут устроиться между стеллажей. Располагайтесь». Робин так вымотался, что даже кусок твердого пола между стеллажей казался привлекательным. Робин как будто не спал весь долгий день с тех пор, как они прибыли в Оксфорд, и за этот день испытал столько впечатлений, что хватит на всю жизнь. Он взял у Энтони одеяло и направился к стеллажам, но не успел он устроиться, как появился Гриффин. «Есть минутка?» «Ты не хочешь поспать?» — спросил Робин. Гриффин был полностью одет. Черное пальто застёгнуто на все пуговицы. «Нет, мне рано выезжать. Отсюда нет прямого поезда в Глазго. Придется ехать в Лондон, а оттуда первым утренним поездом. Давай выйдем во двор». «Зачем?» Гриффин похлопал по револьверу за поясом. «Хочу показать, как из него стреляют». Робин прижал одеяло к груди. «Исключено». «Тогда просто посмотри, как стреляю я. Мне кажется, нам нужно поговорить. Ты так не думаешь?» Робин вздохнул, положил одеяло и последовал за Грифином на улицу. Полная луна ярко освещала двор. Видимо, Грифин нередко тренировался здесь в стрельбе. Робин заметил, что деревья вокруг испещрены дырками от пуль. «А ты не боишься, что кто-нибудь услышит?» «Вся зона защищена нашей охранной системой», — объяснил Гриффин. «Очень хитроумное устройство. Никто ничего не увидит и не услышит, если не знает, что мы здесь». «Что ты знаешь о револьверах?» «Почти ничего. Что ж, никогда не поздно научиться». Грифин вложил револьвер Робину в руку. Как и серебряные пластины, он оказался тяжелее, чем выглядел, и был очень холодным. В изгибе деревянной рукоятки было какое-то бесспорное изящество. Уж больно идеально она легла в ладонь. И все-таки Робина накрыла волна отвращения. Металл как будто хотел его укусить. Робину хотелось швырнуть оружие на землю, но он боялся, что оно случайно выстрелит. «Это многоствольный револьвер», — объяснил Гриффин. «Весьма популярен у граждан. В нем используется капсюльный механизм, а значит, он может стрелять, даже когда намокнет. Не заглядывай в ствол, кретин, никогда не смотри прямо в дуло. Попробуй прицелиться». «Не вижу смысла. Я все равно никогда не буду из него стрелять». Неважно, будешь ли ты из него стрелять, важно, чтобы другие думали, будто ты выстрелишь. Видишь ли, мои коллеги до сих пор не утратили свою удивительную веру в человеческую добропорядочность. Гриффин взвел курок и прицелился в березу на другой стороне двора. Но я скептик. Я считаю, что деколонизация неизбежно сопровождается насилием. Он нажал на спусковой крючок, грохнул выстрел, Робин отпрыгнул, но Гриффин и бровью не повел. «Он стреляет только один раз», — сказал он, крутанув барабан. «После каждого выстрела нужно взвести курок». Стрелял Гриффин метко. Прищурившись, Робин увидел в центре березы зарубку, которой раньше там не было. «Видишь ли, оружие меняет все. Дело не в прямом столкновении, а в том, какое впечатление оно производит». Гриффин провел пальцами по барабану, развернулся и наставил револьвер на Робина. Робин отшатнулся. «Господи! Страшно, правда?» «Как думаешь, почему револьвер страшнее ножа?» Гриффин не убрал руку. «Он говорит, я тебя убью. Для этого достаточно только спустить курок. Он может убить на расстоянии, без каких-либо усилий. Револьвер берет на себя всю грязную работу и убивает элегантно. Он сокращает дистанцию между решением и действием, понимаешь? «Ты когда-нибудь стрелял в человека?» — спросил Робин. «Конечно». «И попал?» Гриффин не ответил. «Ты должен понять, где мне довелось побывать. Там не только библиотеки и театр, братец. На поле боя все выглядит по-другому». «А Вавилон — это поле боя?» — спросил Робин. «Эви Брук». «Была вражеским солдатом?» Гриффин опустил револьвер. «Так вот, значит, в чем дело?» «Ты убил невинную девушку». «Невинную?» «Так тебе сказал отец, что я хладнокровно убил Эви?» «Я видел ту пластину. Она у меня в кармане, Гриффин». «Эви не была невинной свидетельницей», усмехнулся Гриффин. «Мы несколько месяцев пытались привлечь ее на свою сторону». Это было сложно, потому что она была очень близка со Стерлингом Джонсом. Но если у кого-то из них была совесть, то наверняка у Эви. Точнее, нам так казалось. Я многие месяцы обсуждал все это с ней в крученом корне, пока однажды вечером она не сказала, что готова, она в деле. Только все это было подстроено. Она докладывала обо всем констеблям и профессорам, и они разработали план, чтобы поймать меня с поличным. Видишь ли, она была великолепной актрисой. Она умела так посмотреть широко открытыми глазами, кивая, как будто полностью тебя понимает и сочувствует. Разумеется, все это было лишь спектаклем. Я думал, что получил союзника. Мы многих потеряли в Бирме. Я чувствовал себя таким одиноким и с восторгом ожидал ее в наших рядах. И Эви вела себя очень умно, задавала много вопросов. Гораздо больше, чем ты. как будто просто хотела разобраться, потому что так хочет начать борьбу и узнать, как она может помочь. — И как ты узнал правду? — Ну, она все же была не настолько умна. Если бы она была умнее, то не раскрыла бы себя, пока не оказалась в недосягаемости. — Но она сама тебе рассказала, — у Робина засосала под ложечкой. — Хотела позлорадствовать. Она улыбалась, глядя на меня. Когда завыла сирена, Эви улыбнулась и сказала, что все кончено. «И я ее убил. Я не хотел. Ты, конечно же, мне не поверишь, но это правда. Я хотел только испугать ее, но я был зол и напуган, а Эви просто дрянь. Если бы я дал ей возможность, она бы напала первой». «Ты правда в это веришь?» — прошептал Робин. Или это ложь, которую ты внушаешь себе, чтобы спокойно спать по ночам? Я прекрасно сплю, — ухмыльнулся Гриффин. А тебе нужна твоя ложь, верно? Дай угадаю. Ты уговариваешь себя, что это вышло случайно, что ты не хотел. Я не хотел, — заверил его Робин. Это просто случилось ненарочно, я не хотел. Не стоит, — перебил его Гриффин. Не прячься, не притворяйся, это трусость. Признайся в том, что чувствуешь. Признай, что это приятно. Так приятно чувствовать свою власть. «Я бы обратил все вспять, если бы мог», — настаивал Робин. Он не понимал, почему так важно убедить Гриффина, но это казалось последней границей, которую нужно удержать, главной истиной о его сути. Иначе он сам не будет знать, кто он такой. Лучше бы он был жив. «Ты же так не думаешь. Он получил по заслугам». Он не заслужил смерти. «Наш отец», — громко произнес Гриффин, — «был жестоким, эгоистичным человеком, который считал людьми только англичан с белой кожей. Он разрушил жизнь моей матери и позволил твоей умереть». Наш отец – один из главных поджигателей войны у нас на родине. Если бы он вернулся из кантона живым, парламент сейчас уже закончил бы дебаты, уже проголосовал бы. Ты дал нам время, несколько дней, а то и недель. Ну и что с того, что ты убийца? Мир без одного профессора стал только лучше. Хватит дрожать от груза вины, возьми на себя ответственность». Он перевернул револьвер и протянул рукоятку Робину. «Возьми его!» «Я же сказал нет!» «Ты по-прежнему не понимаешь!» Гриффин нетерпеливо схватил пальцы Робина и прижал их к рукоятке. «Мы вышли за пределы мира идей, Робин! Идет война!» «Но если это война, то мы проиграли!» Робин по-прежнему отказывался взять револьвер. «Ты не победишь на поле боя! Сколько у тебя бойцов? Пара десятков? Это самое большее! И ты хочешь победить всю британскую армию?» «Вот тут ты ошибаешься», — сказал Гриффин. «Видишь ли, когда речь заходит о военных действиях, империя теряет гораздо больше, чем мы. Война подрывает экономику. Стоит нарушить один торговый маршрут, и по всей Атлантике упадут цены. Британская торговля очень уязвима, потому что ее такое сделали, потому что алчность капитализма наказуема. Именно поэтому восстания рабов оказываются успешными. Невозможно стрелять в собственных работников. Это все равно, что убить курицу, несущую золотые яйца. Но если система настолько хрупкая, почему мы так легко смирились с колониализмом? Почему считаем такое положение неизбежным? Почему пятница не раздобудет винтовку или ночью не перережет Робинзону Крузу горло? Все дело в том, что мы живем так, будто проиграли. Мы все живем как ты, видим их оружие, их серебро, их корабли и думаем, что для нас все уже кончено. Мы не задумываемся о том, насколько легко сравнять счет и никогда не думаем о том, что произойдет, если мы возьмем в руки оружие». Гриффин снова сунул револьвер Робину. «Осторожно, он тяжелый». На этот раз Робин взял оружие. и на удачу прицелился в дерево. Револьвер и впрямь норовил опуститься. Робину пришлось поддерживать запястье другой рукой, чтобы выровнять прицел. «Насилие показывает, на что мы готовы», — сказал Гриффин. «Насилие — единственный язык, который они понимают, потому что их система по своей сути является насильственной. Насилие сотрясает основы системы, и система не сможет это пережить». Ты даже не представляешь, на что способен, правда? Не представляешь, как изменится мир, пока не спустишь курок. Гриффин указал на березу. Нажми на спусковой крючок. Робин подчинился. От грохота у него зазвенело в ушах, он чуть не выронил револьвер. Он был уверен, что прицел сбился и не был готов к отдаче, рука задрожала от запястья до плеча. Береза осталась целой, пуля улетела куда-то в темноту. Но Робин не мог не признать правоту Гриффина. В этот момент он получил удовольствие от того, какая огромная мощь подвластна его рукам, и эту силу он мог выпустить одним движением пальца.